Растяжка и разминка. Мы достаточно много времени уделили тренировочному процессу. И если ты прослушаешь всю книгу внимательно и не один раз, а лучше всего с карандашом в руке, Ты будешь готова к тому, чтобы начать медленно, но верно. На слове верно я делаю акцент, менять свое тело и избавляться от лишнего жира. Все, кто хоть единожды приобщался к фитнесу, самостоятельно или в группе, знают о необходимости разминки и растяжки. Но не все понимают, почему разминка не менее важна, чем сама тренировка, а пренебрегая растяжкой,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 Как растягивать мышцы, ты можешь разобраться сама. Атлас Нельсона Арнольда и Коканен Юка Анатомия упражнений на растяжку тебе в помощь, либо проконсультируйся у тренера. Имей в виду, разминка и растяжка минимум на 10% повысят результативность твоих тренировок.